Стоит попробовать Попробуем Попытаться попробовать Только осторожно Да, и постепенно, потихонечку Так подкрадываемся Осторожненько подползаем А потом неожиданно Раз, и попробовали А он как, ам Как хватит тебя за любезное место Ой, нет, боюсь Лучше не пробовать, а только пытаться К нам General. Доброго, надеюсь, времени суток, друзья. Недавно я обнаружил одну хорошую технику, которой хочу поделиться. Когда-то давно я занимался по книге Нарбекова и Хвана «Тренировка тела и духа». Во всех упражнениях, кто читал, помнит, там рекомендуется обращать 90% внимания не на технику, а на внутреннее состояние. И, помимо прочего, там есть одна маленькая фраза, которая открыла мне путь к этой и вот технике. «Все нужно делать, любуясь собой». Однажды я это вспомнил и решил попробовать. И я вам скажу ощущения шикарные. А тут, как бы, возникает система с обратной связью: Я любуюсь собой, что бы я ни делал. И при этом я делаю все так, чтобы любоваться собой. Каких позитивных изменений я добиваюсь? Во-первых, благодаря этому происходит индуцированный переход туда, где поводов для того, чтобы любоваться, больше. Во-вторых, я активизирую внутреннего смотрителя. Ведь чтобы любоваться, надо наблюдать. Таким образом повышается осознанность и иже с ними. В-третьих, когда я любуюсь собой, учитывая первые два пункта, это начинают делать и другие, ведь я выбираю такое отношение к себе. Но это только начало. Я любуюсь тем, что делаю. А что если начать позитивно относиться, то есть любоваться своими мыслями и эмоциями? Ведь там тоже будут выполняться перечисленные пункты. «А еще слой моего мира – моей реальности, отражение моего внутреннего мира. А если у меня внутри позитив, значит, в слое моего мира что?» «Тогда уже прибавится поводов, чтобы полюбоваться своей реальностью. Словом, стоит попробовать, и я думаю, каждому эта техника даст что-то свое, и наверняка то, что вы получите, вам понравится». «Симпатично». «Ребят, я сегодня практиковал это дело. Знаете, что это дает? Это дает полный контроль над собой, над своими действиями. И из ресурса не вылезаешь просто. Это такой кайф!» «Итак, сегодня много пришлось ходить по городу. Решал проблему с примочкой для электрухи. Я, соответственно, вспомнил, что, мол, отныне и во веки веков любуюсь собой. И тут пошло. Это просто не передать, надо почувствовать. Ты в одно мгновение становишься человеком своей мечты. Это не преувеличение». Таким, каким хотел быть всегда, но не знал, как стать, и не хватало ресурсов. А теперь я все время напоминал себе о том, что сейчас делаю, любуюсь. И это сопровождалось вопросами типа «А как я должен повести себя в данной ситуации, чтобы, взглянув со стороны, я мог бы полюбоваться собой?» Это касалось также походки, голоса и всех мелочей вплоть до малейшего жеста. Это совсем не обременительно. Это удовольствие. Ты чувствуешь себя человеком своей мечты, и ты им реально являешься. Внутри спокойствие, счастье и абсолютный контроль. «Все гениальное, как говорится. Поскольку идею подал Норбеков, имею право так назвать. Я шел пешком из музыкального магазина домой, путь не близкий, но торкнуло пройтись. И настал момент, когда я почувствовал ослабление контроля и даже вроде некоторое беспокойство. Вот это номер!» Я собрался использовать координацию Мол, раз есть временный дискомфорт Значит, внутри меня идет работа на улучшение Раз при условии гармонии души и разума возникает шероховатость Значит, это не просто мое Это то, чего чужие маятники боятся увидеть у меня Обычно, вернее всегда Это работало в таких случаях, но не сейчас Так в чем же дело? Знак может быть? А какой? Не моя цель? Не похоже Я раздумывал остаток дороги к дому, а когда вошел, вдруг осенило. Да елки, конечно, это знак. Двигайся дальше. Чайка Джонатан Ливингстон, блин. А что за another school? Ну, конечно, любоваться значит симпатизировать. А что дальше? Любовь. Какой же я баклан. Каким образом в данной ситуации я бы поступил в качестве человека, которого люблю больше всего на свете? Эврика! И знаете, друзья, что я вам скажу? Ощущения, испытанные, когда я любовался, это ничто по сравнению с тем, когда я осознал свою любовь. Но на одном уровне во всех ситуациях это поддерживать проблематично. И все же я нашел выход. Я научился быть счастливым все время. Угадайте, каков мой секрет? Сарина. Ой, пиши скорей, умрот любопытство. Итак, друзья, продолжение истории мага. У меня каждый день сносит крышу от того, что я узнаю, а на таких не обижаются, даже если они возомнят себя неизвестно кем. Вот так. Сегодня меня торкнуло еще раз, и я понял, что вышеописанные техники являются частным случаем чего-то более глобального. Надо заметить, что когда я заменил симпатию любовью, осталось ощущение, что это еще не все. На самом деле, любовь, она хоть и сила, сотворившая мир, но в нашей технике она не является чем-то более совершенным, продвинутым по отношению к симпатии. Я этим словом заменяю любование собой. Мало того, как оказывается, хотя чему ж тут удивляться? Мы можем вместо двух описанных эмоций использовать любые, выбирая для себя ту реакцию, которая нам необходима в данный момент. Я думаю, симпатия к себе это попросту некое универсальное состояние, которое легко преобразуется во что-то близкое, по сути, при изменении контекста. Это часто происходит автоматически. Я любуюсь собой, потому что я уверен. Я любуюсь собой, потому что чувствую свою силу и так далее. Эти фразы я не проговаривал, но ими можно выразить изменение состояния. То есть мы совсем не напрягаемся при этом, и это здорово. Так вот, а теперь наша задача научиться выбирать необходимую эмоцию, чувство, надо полагать, позитивное, из всех выбирать ту, которая нужна нам сейчас в данной ситуации. Каков же этот глобальный принцип, позволяющий управлять Собой. Необходимо дать себе установку действовать так, чтобы, взглянув на себя со стороны, можно было получить необходимую реакцию. Например, я хочу быть, ну, скажем, уверенным в себе. Это, кстати, не та уверенность, которая с избыточным потенциалом. Для этого мне надо почувствовать себя уверенным. Тогда я буду уверенным, ведь так? И любой, кто посмотрит на меня, сможет сказать «Да он уверен в себе». Так что я делаю? Я спрашиваю себя, возможно, даже вне второй сигнальной системы, не проговаривая слов, ведь так оно быстрее и проще. Какая невербалика у меня должна быть, чтобы, посмотрев на себя со стороны, я посчитал себя уверенным. Вот. А вам еще одну вещь э, сказать? Мы научились управлять собой, верно? Знаете, что мы только что в этот же самый момент научились управлять отношением других к себе? «Ведь если я являюсь, возьмем пример выше, уверенным, а не кажусь и не пытаюсь казаться им, разве у вас возникнут сомнения, что я уверен в себе? Ведь я же являюсь им». Для меня непостижимая тайна, откуда я знаю, причем неосознанно, как вести себя, чтобы быть именно таким, каким я намерен быть. Я думаю, сказываются лишних парочка процентов мозга, которыми мы научились пользоваться только что. Очевидная информация о невербалике берется из нашего замечательного пространства вариантов, так что беспокоиться по поводу неверной невербалики глупо. Неверной она могла быть только, когда мы пытались с помощью одного только разума казаться теми, кем не являлись. А теперь бац, подключили душу или что там. И теперь все гораздо проще. То, что выделено жирненьким, я назвал принцип внутренней обратной связи, чтобы можно было сократить до принципа «в Мы научились управлять реальностью, теперь мы можем управлять собой. А не повысится ли от этого степень управляемости слоя наших миров? С помощью транссерфинга мы достигаем цели, тьфу, то есть выбираем их. А принцип «внос» поможет словить кайф в процессе, в момент и после достижения цели. Библия учит любить ближнего, а Камасутра объясняет, как именно. Вот. Встретил хорошую фразу в учебнике по конфликтологии. В жизни есть две цели. Сначала получить то, что вы хотите, а потом насладиться этим. Только самые мудрые достигают второй цели. Ну что, примкнем к ним? Трансерфинг плюс принцип внос управление внутренним и внешним миром. Ну, не прелесть, а? А теперь ответ на загадку. Так никто и не догадался? Не верю. Секрет счастья не только в умении достигать цели, но еще и в умении быть тем, кем ты мечтаешь быть. А это умение есть у нас теперь. Я думаю, что скоро мы узнаем, как вызывать у других людей любую необходимую нам реакцию, не только в ответ на нас самих. Я предполагаю, что в основе этого лежит тот же принцип, но пока определенно не могу ничего сказать по этому поводу. Не думайте, что я забыл про фрейлинг, я просто ищу новые подходы. Я убежден, что есть возможность вызывать у людей нужную реакцию без проявления именно этой реакции к ним. Кстати, поздравляю, мы еще на шаг ближе к внешнему намерению. Фрейлинг – это эффективная технология человеческих отношений, которая является составной частью трансерфинга. Главный принцип фрейлинга можно сформулировать следующим образом. Откажитесь от намерения получить, замените его намерением дать, и вы получите то, от чего отказались. Еще несколько слов в тему. В качестве основного состояния я выбрал симпатию к себе. У вас это может быть иначе. Если кто-то хочет результатов, нужна практика, и не факт, что получится в первый же день. Во второй, я экспериментирую с самыми разными реакциями, но все они большей частью позитивные, так как я не самоубийца. Надо сказать, что эта техника реально поможет во множестве жизненных ситуаций. Например, вам нужен какой-нибудь «Fair Weather Friend». Может быть, перевести? А? Пришли, например, в клуб. Если вы мужчина, то установка вопрос следующая – Какое поведение, какую невербалику Мне следует выбрать, чтобы Посмотрев на себя со стороны глазами Женщины, я выглядел Сексуально привлекательным? Я пишу выглядел, но мы понимаем Что эта техника и ее вопросы Установки касаются всех чувств Включая шестое, я серьезно И вообще слово «выглядеть» можете заменить на предактив другой репрезентативной системы. Пардон, например, какое поведение мне следует выбрать, чтобы окружающие и я сам, как наблюдатель, мог чувствовать что? Этот паттерн для кинестетиков чувственное восприятие. Для аудиалов – какой голос у меня должен быть, как у человека с такими-то качествами? А лучше всего использовать более одной формулировки. Эффективнее. Кстати, все это вскоре войдет в привычку, необходимость в вопросах отпадет, и останется лишь один сплошной Total Control. Вот так. Не думаю, что это все, что можно сказать, но пока сколько есть. Не читали Эрбаха «Приключения мессии поневоле? Вдохновляет, и вообще чисто трансерферская книжка. Я больше года наблюдала и какое-то время принимала участие на форумах Нарбекова и Анны. Так вот, те, кто приходил на его курсы, были в такой эйфории, но ну, правда, не с первого дня. А вот затем происходит откат. Многие снова скатывались в свое болото болячек и проблем. Уже тогда для себя решила, что не в его системе триумф такой. Просто человек не любит себя, а спит и видит, как это за него сделают другие. А тут ему «ты король» ну или «королева» и «любуйся собой». «У кого хочешь, крыши поедет. Да ты сначала пойми, что такое любить себя, а уж затем корону надевай. Конечно, если потом захочешь. Это я так, Дженерал. У тебя, возможно, все по-другому». «Ну что, Баклан, любуешься мной?» «Да, Бакланеха, ловлю кайф от твоей невербалики. Аж крышу сносит. Но ну, если серьезно, есть ли прок в этом самолюбовании?» Прок есть, если любоваться серьезно. Даже больше того, не любоваться собой вредно. Ведь мир — это зеркало. Как смотришься, так и отражаешься. Знаете, во что превращается человек, если относится к себе безразлично и живет сам с собой, как с соседом? В то, что называется «серая личность». И наоборот — Когда вы видите человека, который будто светится изнутри, вы воспринимаете его как обаятельного, симпатичного. Почему? Потому что каков образ, таково и отражение. Обаятельные личности пропитаны любовью к себе прежде всего. Но ведь эдак недолго превратиться в самовлюбленного павлина. Как этого избежать? Очень просто. Любоваться собой – не сравнивая себя с другими. Обаяние — это любовь к себе без примеси превосходства».